почему британская королевская семья так популярна. Наблюдение за жизнью монарших особ всегда было частью жизни этих милых британцев. Royal Watch существовал еще тогда, когда не было телевизоров и интернета. Сначала новости узнавали из специальных объявлений и заметок в газетах. Для многих британцев королевская семья – это такой нескончаемый сериал, Английский вариант Санта-Барбары. Там постоянно что-то происходит. Красивые свадьбы, измены, шумные разводы, отречение от престола. Кто-то замешан в темных делишках, кто-то полощет грязное белье всей семьи на телевидении. Сюжеты развиваются стремительно. Кто-то рождается, кто-то умирает, снова свадьба и вот развод. А вот кто-то потратил слишком много денег на ремонт. Для аристократии королевская семья гарант стабильности, монархических традиций и устоев с тысячелетней историей. Есть, конечно, и те, кому вся эта мыльная опера не интересна. И хотя многие не задумываются об этом, королевская семья огромный источник доходов СМИ, социальных сетей и, главное, тоже приносит доход в казну Великобритании. В доковидные времена это были сотни миллионов фунтов в год. Например, Каждая статья о семье в международных изданиях – это бесплатная реклама стоимостью около 400 миллионов фунтов в год на 2017 год. Королевская гарантия повышает продажи компаний. Каждое большое событие в жизни семейства, будь то свадьба или посещение представителями семьи стран-содружества, подогревает интерес и рост туризма. Да одних сувениров с изображением членов королевской семьи выпускается и продается ежегодно на кругленькую сумму. Налогоплательщикам семейка Виндзоров обходится почти в 69,5 миллионов фунтов стерлингов. Но они готовы меняться и сокращают количество работающих и получающих зарплату членов семьи. На данный момент это Елизавета II, принц Чарльз, Камила, герцогиня Корнуольская, принц Уильям, герцог кембриджский, Кэтрин, герцогиня кембриджская, принц Эдвард, граф Уэссекский, София, графиня Уэссекская, принцесса Анна. Иногда на помощь приходят и другие члены семьи. Но именно на эту большую восьмерку приходится основная работа. В викторианскую эпоху принцы и принцессы были на каждом углу. И тогда, в 1917 году, Георг V издал указ, по которому только дети и внуки монарха по мужской линии могли иметь титулы принц и принцесса. Будучи праправнуком Ее Величества, принц Джордж получил титул, так как стоит в прямой линии наследования после принца Чарльза и принца Уильяма. Также королева сочла возможным подарить такие титулы принцессе Шарлотте и принцу Луи, ведь они все равно их получат. Там, где появляется королевская семья, сразу все расцветает. Если они прибывают на благотворительный бал, то средств собирается больше. Если они поддерживают какое-то мероприятие, на котором что-то продается, то это продается намного лучше. Они самые лучшие бренд-амбассадоры, которых только можно представить. Причем иногда не только для британцев. Ведь популярность семьи династии Винзоров зашкаливает во многих странах. Кейт Миддлтон, герцогиня кембриджская, надевает платье. И завтра это платье будет распродано. Обувь, часы, украшения – все слетает с виртуальных полок интернет-магазинов за ночь. Конечно, не все представители семьи одинаково любимы. Список опросов возглавляют Ее Величество Елизавета II, герцог и герцогиня Кембриджские и принцесса Анна, дочь королевы. Самый непопулярный в народе принц Эндрю, сын Елизаветы II, оказался замешан в скандале с Эпштейном и сейчас добровольно-принудительно отстранен от работы и важных постов и патронатов. Принцу Чарльзу так многие и не простили сломанной жизни Дианы и измен их дурного поведения. Камилла, его нынешняя жена, тоже некрасиво себя вела, портила жизнь Диане, которую до сих пор боготворит очень большой процент британцев. Есть те, кто все же немного жалеет Чарльза и радуется, что хотя бы под старость он обрел счастье с любимой женщиной. Его рейтинги всегда болтаются где-то посередине. Среди народа есть мнение, что следующим монархом должен быть Уильям. Но наследственная монархия так не работает – И по закону, после Елизаветы II, на трон должен вступить принц Чарльз. Глава британской королевской семьи – королева Елизавета II. У нее есть четверо детей. Почему-то этот факт некоторых удивляет. Многие думают, что у нее есть только один сын Чарльз. Принц Чарльз, принц Уэльский, герцог Корнуольский, герцог Эдинбургский и так далее, принц Эндрю, герцог Йоркский – Принц Эдвард, граф Уэссекский, принцесса Анна. Внуки. Принц Уильям, герцог Кембриджский, принц Гарри, герцог Сассекский, принцесса Беатриса Йоркская, принцесса Евгения Йоркская, Зара Филлипс, Тиндал в замужестве, Питер Филлипс, леди Луиза винзер Джеймс Виконц Северн. Правнуки. Принц Джордж Кембриджский, принцесса Шарлотта Кембриджская, Принц Луи Кембриджский, Арчи Маутенбен Винзер, Савана Филлипс, Айла Филлипс, Мия Тиндл, Лина Тиндл, Лукас Тиндл, Август Филипп Хоук, Брукс